Глава пятая Обустраивают лагерь в двух днях пешего пути от границы предгорий. Тауринг, за прошедшие несколько месяцев, как-то незаметно полностью взявший на себя руководство разведчиками, устало вытянул ноги и откинулся на спинку кресла, при том, Чувствуют себя уверенно и даже посты не выставляют, ничему их жизнь не учит. В голосе вампира проскользнуло откровенное презрение в адрес непредусмотрительных южных орков, о жизни которых за последнее время постарались выяснить почти все. Врага надо знать в лицо, поэтому прежде чем строить план военной кампании, Денис постарался разузнать о противнике как можно больше. И в этом деле неоценимую помощь оказали мухи. Из них получились первоклассные разведчики, незаметные, внимательные и неуловимые именно благодаря им фортли теперь знали и количество выступивших в поход южных орков и количество шаманов которые сопровождали многочисленное орочье войско и количество оружия после знаменитого совета информация о котором разлетелась по Фуортулу со скоростью лесного пожара в клинику началось настоящее паломничество. Все хотели жить поблизости от будущего короля, но Денис был неумолим. С представителем каждой группы претендентов он беседовал лично и выяснял, чем они могут быть полезны лесу. Если выяснялось, что от желающих переселиться больше пользы на том месте, где они обитают сейчас, То Дэн вступал в переговоры, и чаще всего у него получалось убедить посетителей в том, что каждый может принести пользу Фортулу и его королю на своей территории. «Мне бы еще штук пять мух!» — Тауринг выпрямился и собрался уходить. «Не знаешь, в мушиной деревне есть свободные сейчас? Загляни сам. Все равно ведь по пути». — отмахнулся Денис. — Если что, просто скажи, что со мной согласовано, а то ты же их знаешь. Да уж, в голосе вампира смешались язвительность и уважение. С одной стороны, мухи были неоценимы в качестве разведчиков, а с другой прекрасно это знали, что делало их и без того вредный характер порой совершенно невыносимым. Несколько месяцев назад, дня через три после совета, к Денису в окно влетела целая делегация полосатых мухов. Они по-хозяйски расселись на столе и сообщили, что так и быть. Они согласны переехать сюда. При условии, что им предоставят такой же дом, как и Урху с товарищами. Хотя можно и побольше. И бассейна в два А то что это за странная прижимистость? Один бассейн — это несерьезно? Денис терпеливо их выслушал, а затем вежливо поинтересовался, хотят они отдохнуть перед обратной дорогой или отправиться во свояси сразу. Потому что... Потому как у него, Дэна, головной боли полно и без мух с их непонятными претензиями. В итоге, после долгих споров, яростного торга и театрального заламывания лапок, сошлись на том, что вся колония магаскальских мух в количестве 32 штук переселится к небольшому болотцу неподалеку от клиники. В течение недели подкочечники построили четыре больших дома, в которых с восторгом разместились магаскальские переселенцы. Таким образом, фортл стал единственным местом, где обитали ценные насекомые, о чем Хопис, пользуясь своими связями, и проинформировал большинство аптекарей и знахарей. «Ты? Ты сейчас снова в предгорье?» Денис оторвался от бумаг и взглянул на вампира. «Почти сразу», — кивнул тот и добавил, — «только дождусь очередной выпуск «Страсти под луной». Очень просили привести. Ты же знаешь, какая у нас очередь на чтение. Прошлые выпуски уже в совершенно нечитаемом виде. Надо, кстати, у Франца попросить экземпляры. Наверняка у него остались в загашнике где-нибудь». Денис улыбнулся, вспомнив, какой фурор произвел первый выпуск приложения к новостям Левиндота, в котором была опубликована первая часть романа ⁇ Страсть под луной ⁇ В нем рассказывалась история любви красавца-вампира, образ, слепленный из Хописа, Тауринга и самого Дарана, и человеческой девушки. Моделью служила Летиция, которая была чрезвычайно этим польщена. Первый выпуск разлетелся как горячие пирожки, и счастливый Франц Суовинг вынужден был срочно печатать еще партию. В следующую неделю во всех лавках, на рынке и в трактирах бурно обсуждали новинку, строили версии того, как будут развиваться события, и старались выведать сюжет у господина Суовинга. Второй выпуск не успели даже донести до книжной лавки, а в аптеку Хопеса выстроилась очередь. Всем хотелось посмотреть на вампира, ведь, оказывается, не такие они и бездушные, какими стараются казаться. Аптекарь даже получил несколько нежных писем с совершенно недвусмысленными предложениями. К счастью, вламываться в аптеку никто не рисковал так как там, кроме лаборатории и торгового зала, безраздельно властвовала Деля, которая могла и искалкой приласкать особо активных поклонниц. Господин мэр, побушевав и поскандалив, простил непутевую дочь и позволил ей жить так, как она того желает. Впрочем, Денис был уверен, что хитрый господин Салливан уцепился за возможность лишний раз беспрепятственно и практически официально проходить на территорию Фуортала. А о помолвке дочери с Генри он пока не был в курсе. Все матримониальные хлопоты решили отложить на «после войны». Мухи и Афанги постоянно следили за мэром, но господин Салливан был... Безупречен, ходил на службу, обедал в ресторане и устраивал приемы. Но Дэн не мог отделаться от ощущения, что это лишь маска, а на самом деле мэр не так прост. Его опасения разделяли и Хопис, и Генри, и Франц. Постоянное наблюдение за мэром и его заместителем, а также повседневные дела, которые никто не отменял, проходили на фоне активной, хотя и не демонстративной подготовки к нашествию южных орков. Продумывались варианты защиты, выяснялись сильные стороны всех жителей фортела, проводились тренировки и даже почти полномасштабные учения. В специально оборудованных хранилищах копилось оружие, причем такое, которое удобно использовать именно в лесу, где особо с мечом или копьем не развернешься. Выяснилось, что у большинства вампиров просто удивительный талант к стрельбе из лука. Чем это объяснить, Денис так и не понял, но факт оставался фактом. Поэтому большие плетеные корзины наполнялись стрелами, наконечники к которым делали из кости. И здесь снова неоценимую помощь оказали подкочечники, большие руки которых умудрялись из куска кости какого-то зверя смастерить острейший наконечник для стрелы. Корзины со стрелами размещали на деревьях, по которым вампиры передвигались с удивительной легкостью. За несколько месяцев сотни таких корзин заняли свои места в развилках ветвей, причем снизу они были совершенно незаметны. Помимо стрел готовились всевозможные ловушки, силки и прочие неприятные сюрпризы. Денису пришлось вспомнить все, что он когда-либо читал, слышал или видел по этому поводу. В итоге он озвучил идею, а подкочечники вместе с квадрами и оказавшимися удивительно сообразительными афангами воплощали ее в жизнь. Призраки, сначала державшиеся в стороне от всеобщей суеты, постепенно стали вливаться в процесс подготовки. Очень поспособствовало этому одно событие, произошедшее буквально через месяц после совета. Тот день, наполненный самыми обычными делами, ничем не отличался от других ровно до того момента, как на поляну перед клиникой вылетел встрепанный Аристарх, ворон главного по призракам, имени которого никто, как оказалось, не знал, даже Хопис. Наверное, в курсе была маховая кочка, но никому ее в голову не пришло беспокоить ее из-за такой ерунды. Ну, не хочет он имя свое говорить. Ну и ладно, у каждого в голове свои тараканы. Ворон даже не стал ворчать, что было для него крайне нехарактерно, и сразу перешел к делу. — Ходят, — каркнул он, кое-как пригладив встрепанные перья. «Надо посмотреть, док, прямо сейчас!» «Кто ходит-то?» — спросил Денис, не поднимая головы и продолжая зашивать бок здоровенного лиса, который неудачно напоролся на острый корень, когда хотел перепрыгнуть овраг, чтобы произвести впечатление на одну очень симпатичную лисичку. «Тот, кто несет зло!» — несколько высокопарно отозвался ворон. «Короче, собирайся!» «Знаешь ведь, что кроме тебя некому, чаще никого не пропустит. «Пять минут», — отозвался Денис, понимая, что идти придется, так как непролазные заросли в самом сердце Фуортала почему-то не пропускали никого, кроме самих призраков и его. Когда он попытался выяснить причину такого странного отбора у Гурция, шаман многозначительно кашлянул и напомнил Дену, Пророчество, в соответствии с которым ему, Денису Воронцову, предстояло стать опорой, весами и мечом. Опорой он уже стал, так как именно вокруг него объединилось население Фуортала, весами тоже, так как именно к нему приходят с вопросами или спорами, которые не удалось решить внутри стаи или клана. Осталось стать мечом но тут судьба распорядилась самым однозначным образом предстояла война с южными орками закончив зашивать рану и проинструктировав мохнатого пациента насчет ухода и дальнейшей обработки денис потянулся так что аж кости хрустнули и прихватив в тарелке вкусную плюшку направился за вороном в чащу За прошедшее время он так привык к этой дороге, что она уже не казалась ему такой уж долгой. Тем более, что то тут, то там, из кустов или из-за деревьев выглядывали местные обитатели и вежливо здоровались с будущим королем Фортала. Возле уже знакомого коридора, ведущего в неприступную чащу, Денис ожидал один из призраков, едва заметный, в густой тени, отбрасываемой старой елью. Это был один из немногих жителей этой части леса, кто мог хотя бы ненадолго покидать ее днем. Звали его Келимингуэль. В отличие от начальства, этот призрак ими скрывать и не думал. Денис сначала путался в слагах, но потом привык, и теперь лихо выговаривал. «Непростое имя». «Приветствую», — слегка склонил голову Денис, заметив сгусток мрака на фоне густой тени. «Что случилось?» «Сейчас в чаще чужак», — торопливо прошелестел призрак. «Мы не можем за ним проследить, а попросить других не получается. Мы не знаем, где он выйдет». «Я понял», — кивнул Дэн. «Ты хочешь, чтобы я проследил, в каком конкретном месте он покинет лес и куда пойдет?» «Да, ты правильно понимаешь, будущий король», — кивнул непроницаемым капюшоном Кремингуэль. «Поторопись, я не могу проследить сам. Он каким-то странным образом чувствует нас, захочет обмануть». Денис махнул рукой и, накинув на голову капюшон толстовки, чтобы за шиворот иголки не сыпались, шагнул на открывшуюся узкую тропинку. Призрак скользнул впереди, но уже минут через пятнадцать остановился и прошелестел. Он вон там, впереди, за теми елями, и он затаился, так как почувствовал меня. Денис молча кивнул, и осторожно пошел в указанную сторону. Следопыт из него был очень посредственный, так что передвигаться бесшумно не получалось. Призрак это понял и над деревьями пронес всего лимора. У Кременгуэля получилось так достоверно, что даже Денис вздрогнул. Оставалось надеяться, что и пробравшийся враг тоже решит, что это хищник пробирается через лес и хрустит ветками. Добравшись до указанного места, Дэн опустился на корточки и очень осторожно раздвинул еловые лапы. Сначала он ничего не увидел, но потом боковым зрением уловил быстрое, почти незаметное движение на противоположной стороне поляны. Какая-то тень двигалась на фоне темных ветвей, причем делать это старалось как можно незаметнее. Значит, это существо, кем бы оно ни было, не друг, жителям леса. Друзья не прячутся и не стараются слиться с деревьями. Они приходят и открыто заявляют о своих намерениях. Именно так сделала буквально неделю назад маленькая община камышинников, небольших зверей, похожих на котов, но в отличие от своих земных прототипов, обожавших в воду. Их представитель явился к Денису, честь по чести представился, преподнес ведро отборной рыбы и попросил разрешения переселиться на берег, протекающий через Фортл небольшой речки. Она, конечно, не такая широкая и полноводная, как Гелея, река, ограничивающая Фортл с одной из сторон, но зато... В лесу они, камышинники, будут в безопасности и под защитой короля. Ну, хорошо, будущего короля. Суть от этого не меняется. Денис камышинников принял, познакомился с Нафаней, и с тех пор у них не было недостатков в свежайшей рыбе, которую, как оказалось, чрезвычайно уважают Захарий и Симба. Так вот, те, кто хотел мира приходили в открытую и не прятались по кустам и темным оврагам, поэтому Денис, стараясь не шевелиться и даже не дышать, внимательно всматривался в нарушителя покоя чаще призраков. Кременгуэль, как они и договорились, отлетел подальше, чтобы незваный гость перестал его чувствовать и стал действовать более открыто. Прошло не меньше десяти минут, И вот, наконец-то, размытая из-за тени фигура выбралась на середину поляны. Дэн во все глаза смотрел на того, кто сейчас хорошо был виден в неярком свете. Высокий, широкоплечий и даже, пожалуй, массивный, с непривычно длинными руками и гривой темных волос, очень смуглой кожей и грубыми чертами лица. Незнакомец одновременно и сильно напоминал Рейша, и кардинально от него отличался. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что перед ним представитель тех самых южных орков. Денис всматривался в орка, и пытался не упустить ни одной детали, ни одной подробности, как он выглядел, откуда пришел и куда собирался уйти, что держал в руках. Мало ли, какая мелочь может потом пригодиться. Между тем орк вытащил из поясной сумки небольшой шар размером примерно с крупный апельсин, покрутил его в руках и неожиданно опустился на колени. Аккуратно срезал кусок дерна, руками выкопал ямку, осторожно положил в нее шар и вернул дерн на место, старательно уничтожив все следы своих действий. Даже травинкам постарался придать прежнее положение. Затем он быстро огляделся и Денис замер, стараясь слиться с окружающим пространством. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы южанин его заметил. Дэну удалось проследить за чужаком достаточно далеко и заметить, что орг еще трижды закапывал в землю свои странные шары, по-прежнему тщательно маскируя их. Но незнакомец сумел еще раз удивить Дэна. Не доходя до ночных ворот, орг вдруг свернул с тропы И исчез. Вот только что стоял возле небольшого травяного холмика и внезапно словно сквозь землю провалился. Дэн протер глаза и еще раз внимательно огляделся. Чужака нигде не было. Убедившись, что орк покинул лес, Денис осторожно подошел к месту, где лазутчик, а это был именно он, пропал из зоны видимости. Опустившись на колени, Дэн начал методично ощупывать каждый сантиметр поверхности. Но лишь через полчаса, когда он уже готов был махнуть рукой и поручить это более опытным лесным, ему улыбнулась удача. Он оперся ладонью о камушек, и тот неожиданно провернулся в его руке, открыв небольшой, но вполне достаточный провал в земле. Денис смог рассмотреть вырубленные в земле ступеньки, ведущие куда-то вниз, но мысль о том, что туда можно пролезть в одиночестве, его не посетила. Он всегда удивлялся героям фильмов, которые лезли куда не надо, причем всегда ночью и в одиночку. А позвать с собой кого-нибудь или взять хотя бы «Фонарик» — не судьба? Поэтому Дэн как следует запомнил место и решительно зашагал в сторону тропинки, возле которой расстался с Кременгуэлем. «Ну что?» Пошелестел у него над самым ухом призрак совершенно неожиданно, и Денис чуть не подпрыгнул на месте. «Слушай, ты меня до инфаркта так доведешь!» Дэн демонстративно схватился за сердце. «Можно как-то не так внезапно? Это тебе уже все равно!» А у меня война на носу, и свадьба, и ребенок не вырос. Прости, — повинился призрак, но раскаяния в его голосе не было совершенно. Как успел убедиться Денис, условно живые ребята с очень своеобразным чувством юмора. В общем, это, насколько я смог понять, «Южный орк». Поняв, что выяснять отношения с призраком — дело неблагодарное, сказал Дэн уже совершенно другим деловым тоном. Он что-то прятал в лесу, а потом ушел подземным ходом. «Как ушел?» Денис готов был поклясться, что призрак удивился. «В лесу нет подземных ходов. Зачем они тут нужны-то? Зачем нужны, не знаю». Дэн пожал плечами, но один точно есть. И я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, он не единственный. Я должен доложить. В шипящем голосе призрака слышалась неподдельная тревога. Это неприятные новости, док, но спасибо. Ты сможешь показать, где он зарыл то, что принес с собой? «Конечно», — Денис кивнул, — «завтра после обеда я относительно свободен», — Кременгуэль покачал головой и прошелестел. «Не завтра, сегодня ночью я пришлю к тебе ворона». «А обязательно ночью?» — жалобно вздохнул Денис категорически, не желая расставаться с надеждой наконец-то нормально выспаться. «Может, с утреца, а?» «С какого утреца? Ты что, док?» — неподдельно удивился призрак. «Ты же понимаешь, что мало кто из нас может передвигаться при свете, а один я ничего решить не могу». «Нет в жизни счастья», — философски сообщил Камингуэлю будущий король Фортела. — Ни тебе поспать, ни с любимой женщиной встретиться, ни с ребенком поиграть. — Да ладно, док, не прибедняйся. Призрак поприятельски хлопнул Дениса по плечу и руку моментально окутало холодом. — Победим, а там можешь целыми днями сидеть себе на троне и поплевывать вниз. Красота! «Не могу я вниз плевать!» — с душераздирающим вздохом возразил Дэн. «У меня там мелкая живность бегает. Вдруг попаду в кого-нибудь. Неловко будет. Согласись?» «Об этом я как-то не подумал», — помолчав, согласился призрак. «Ну ладно. До ночи, док. Жди ворона». С этими словами Кремингуэль нырнул в заросли и моментально растворился среди темно-зеленых еловых лап. А Денис неспешно двинулся в сторону клиники, пытаясь сообразить, что было в шарах, которые закапывал южанин. Вряд ли там было что-то симпатичное, типа разноцветного конфетти или кендер-сюрприза. Наверняка какая-нибудь гадость, и осталось понять, Какая именно? В размышлениях он не заметил, как добрался до поляны возле клиники, где и остановился как вкупанный. Но уже изрядно вытоптанной поляне было чрезвычайно многолюдно, точнее, много афангово Возле крыльца столпилось штук двадцать хвостатых существ, которые пищали, спорили и хихикали. Увидев Дениса, они моментально замолчали и уставились на него во все глаза. «Здравствуйте», — вежливо произнес Дэн, искренне надеясь, что ничего ужасного не случилось. «Что привело вас ко мне?» «Приветствуем тебя, будущий король», — торжественно проговорил уже знакомый Денису Афанг, которого он смог узнать по хитрой мордочке и красному банту на хвосте. «Мы пришли к тебе как главному в лесу!» «Прекрасно!» — осторожно сказал Дэн, судорожно пытаясь сообразить, что от него могло понадобиться Афангом в таком количестве. «Чем я могу помочь тебе, мой маленький друг?» Афанг приосанился и гордо посмотрел на сородичей, мол, вот я какой! Меня сам будущий король другом называет. «Мы пришли к тебе...» «За разрешением!» — солидно сообщил Афанг и вытащил вперед хорошенькую белочку, на острых ушках которой красовался венок из ромашек. Девочка Афанг застенчиво улыбнулась Денису и кокетливо махнула пушистым хвостиком. «За разрешением на что?» Денис растерянно оглянулся и увидел на Афаню, который подавал ему какие-то знаки. «На женитьбу?» — огорошил его Афанг. «Ты же главный!» «Ничего не понимаю», — жалобно проговорил Дэн, беспомощно глядя на домового. «Нафаня, может, хоть ты мне объяснишь, что происходит? Какая связь между мной и желанием нашего маленького друга завести семью?» «Ты в лесу главный, так?» начал обстоятельно объяснять подошедший поближе Нафаня. «А этот, который э, с бантом?» «Теперь вождь у афангов, понимаешь?» «Нет», — честно ответил Денис. «А свадьба причем? «Все главы кланов, вожаки ста и прочие подчиняются тебе», — продолжал растолковывать домовой. «Так вот, разрешение на свадьбу простых жителей делают они, а на их свадьбы ты теперь соображаешь?» «То есть?» «Вы хотите, чтобы я разрешил вам пожениться?» Ошалел Денис, а Афанги дружно закивали. «А без моего разрешения никак нельзя?» «Нет, конечно!» — важно сообщил Афанг с бантиком. «Я же все-таки вождь, а не кто-то там беспородный». «Я не против», — быстренько сказал Денис, улыбаясь Афангом. «Как говорится, совет вам...» Да любовь и детишек побольше. — И все? — На мордочке Афанга было такое разочарование, что Денис устыдился. Но что делать он не представлял совершенно. — Его зовут Тарис, а ее Лидна, — прошептал верный Нафаня. — Давай уже, разрешай нормально, как положено. — Глюк, помогай. — мысленно простонал Денис, глядя на огорченно понурившихся фангов. — Ты наверняка знаешь, что надо говорить. — Интересно, откуда я могу это знать? — возмутился Глюк, но, вздохнув, решил, повторяй за мной, бестолковый. — Дорогие Тарис! И Лидна, сделав шаг вперед, торжественно произнес Денис вслед за подсказывающим амулетом, вдруг осознав, насколько этим маленьким забавным зверькам нужны его слова. «Как будущий король Фуортала я даю вам свое королевское позволение на заключение брака и признаю за Лидной все права и обязанности супруги вождя племени Афангов». «Да прибудут с вами мое одобрение и поддержка!» «Чувствую себя толстой теткой в ЗАГСе», — признался глюку Денис, когда счастливо взвизгнувший Афанг вручил своей спутнице жизни букет ромашек, гармонирующий с ее веночком. «Я не знаю, про кого ты говоришь, но ты все сделал правильно», — зевнул глюк и снова отключился. Денис перевел дух и вопросительно посмотрел на по-прежнему стоявших перед ним афангов. «Что еще я должен разрешить?» «А подарка что, не будет?» Глазки любителей орехов и бантов округлились и влажно заблестели. «Свадьба же!» «Прости!» «Но я откуда они знать мог?» Попытался возразить к логике возвать. «Прости!» «Но я откуда о ней знать мог?» — попытался воззвать к логике Денис, но совершенно безрезультатно. Двадцать пар глаз с осуждением и непониманием таращились на него. «Какой подарок ты хочешь?» — обреченно спросил Дэн. «Что смогу, сделаю, но в пределах разумного. Понял?» «Норку!» — быстро ответил пушистый наглец. «Возле дома, вон там!» — он показал лапкой куда-то в сторону крыльца. «Ты не думай, я сам выкопаю!» «Уже хорошо», — подумав, — согласился Дэн. «Но сегодня ночью ты поможешь мне в одном деле». «Что, вот прям сегодня?» — насупился Афанк. «Мы вообще-то праздновать собирались, надеялись, что и ты придешь». «Тогда и норка. Не сегодня?» а в другой раз решительно присек попытки поторговаться Денис. А то что же получается? Когда тебе надо, так все брось и делай. А как другим, заходите завтра, так? Зверушки начали оживленно перешептываться, шевелить острыми ушками, размахивать лапками и подпрыгивать на месте. Денис уже решил было махнуть рукой и заняться другими делами, когда от толпы отделился Тарис и, недовольно подрыгивая, усами сказал, «Все считают, что надо тебе помочь, и я, как вождь...» Тут он снова приосанился и поправил бант на хвосте. «Не могу не учитывать мнение подданных. Ну, ты меня понимаешь, как правитель правителя, да?» Нам, вождям... Порой непросто, стараясь не смеяться, сказал Дэн, сочувствующе кивая важному Афангу. «К тому же вместе мы можем быстро справиться, и вы пойдете праздновать». «А что делать-то надо?» «Нужно будет спуститься в подземный ход и посмотреть, куда он ведет, а также проверить, нет ли поблизости других ходов», быстро перечислил Дэн. «Вам же это по силам?» «Ой, да как нечего делать!» — с облегчением махнул лапкой Афанг. «Я-то думал, что серьезное, А когда смотреть-то?» «Ночью», — Денис посмотрел на небо. «Часов через пять-шесть приходите. Как раз стемнеет. Нам провожатого надо будет дождаться». «Хорошо, мы пока перекусим». — согласился Тарис. — Скажи, а у твоего домового пирога случайно не осталось? И желательно с капустой. Хотя можно и с яблоками. Хотя с капустой лучше. А с яблоками так себе. Я понял. Денис только головой покачал. Сейчас спрошу. — И молочка неплохо бы. И Тутафанк посмотрел на нахмурившегося Дениса и сбавил обороты. И замечательно было бы. Вот, я спрошу, не стал ничего обещать Дэн и ушел в клинику. Надо же и ему самому дух перевести, да и тоже поесть не мешало бы. Когда вечером в окно постучал здоровенный черный ворон, Денис как раз дочитывал найденный в охотничьем домике здоровенный свиток, в котором подробно описывались способы лечения призраков, использование эктоплазмы и прочие мудреные вещи. С наслаждением, подтянувшись, Дэн сделал знак ворону и спустился на первый этаж. «Хозяин!» — материализовался возле двери Нафаня. «Ты, конечно, как хочешь, но если эти проглоты тут поселятся навсегда, пусть сами себе готовят!» Я не нанимался эту ораву кормить. У меня и своих домашних едоков много. Ты, Лети, Симба, Захарис, Генри с Францем заходят как домой к себе. Да и мухи твои наглючие, да делюшки передать. Мне не жалко. Продуктов я могу сколь угодно найти. Ну, а готовка-то? А теперь и эти еще. Или помощника мне давай. Вот «А фангов жить будет только двое», — успокоил выдохнувшего домового Денис. «Это они сегодня в таком количестве. А мухов давай-ка на самообслуживание переводить». «Да ладно!» — махнул рукой, смутившись на фане. «Эти свои! Да и много ли они съедят? А вот новых, хотя если всего двое, то пускай. А насчет помощника ты подумай, ладно?» «Подумаю», — пообещал Дэн, и вышел на крыльцо, на перилах которого пристроился незнакомый крупный ворон. «Доброй ночи», — поздоровался Денис. «Ты...» «От Кеременгуэля?» «Нет, я тут сам по себе летаю», — язвительно прокаркал ворон. «Делать мне больше нечего. Ну что, ты готов?» «А куда я денусь?» — махнул рукой Денис. «Тебя зовут-то как?» Надо же мне знать, как к тебе обращаться!» «Артур!» — помолчав, каркнул ворон и уточнил. «А ты точно, король?» «Точно!» — успокоил его Дэн, делая знак афангом. «Вот наш провожатый, он покажет дорогу. Это мои помощники!» — пояснил он ворону. «Мне без разницы!» — встопорщил перья Артур. «Не отставайте!» Да мы еще тебя перегоним, фыркнул Тарис и вместе с еще несколькими офангами ловко взбежал по стволу на ближайшее дерево. Ворон каркнул, что-то явно не слишком одобрительное, но взмахнул крыльями и неторопливо, так чтобы Ден не терял его из виду, полетел по тропинке едва заметной в темноте. Пока... Добирались до места, Денис успел несколько раз чуть не упасть, запнувшись за корень, поцарапать щеку о колючую ветку и обматерить и южных орков, и призраков, и ворона. Наконец, они оказались на поляне, где их уже ждали призраки во главе с предводителем. Дэн подумал, что... Обитатели Дебри действительно встревожены, раз даже глав призрак покинул насиженный трон в самом сердце вековой чаще. Приветствую тебя, будущий король! прошелестел он, едва заметно наклоняя капюшон, но сам факт того, что он поздоровался первым, говорил о многом. — И я рад тебя видеть, хозяин, чаще, — ответил Денис, выбрав нейтральное обращение, так как имени главаря, если можно так выразиться, до сих пор не знал. Я привел помощников, Попроси своих людей их не пугать. «Да, — Да мы и не боимся совсем! — дрожащим голоском откликнулся с елки Тарис. — Просто страшно очень. — А это... «Ни одно и то же». Фигура в плаще с капюшоном развернулась в сторону Афанга и тут придушенно пискнул, но ответил. «Нет, потому что, когда страшно, это вообще, а когда боишься, это кого-то. Вот». «Ты отважен, маленький зверь», — негромко засмеялся призрак. «Если ты поможешь нам, я награжу тебя». «Точно наградишь?» Тарис подобрался ближе к концу ветки и уставился на призрака любопытными бусинками глаз. «Это хорошо, а то у меня сегодня свадьба, сам понимаешь. Подарки, они в хозяйстве всегда пригодятся. Вот док, в смысле король, подарил мне норку возле своего дома. А, а ты что подаришь?» «Поговорим об этом позже». Помолчав, — ответил призрак, и Дэн готов был поклясться, что в его голосе мелькнула растерянность. — Ну да, фанги они такие, им палец в пасть не клади, оттяпают до локтя и скажут, что вообще-то, между нами говоря, можно было бы и добавить. — Договоримся, — довольно пискнул Тарис и спрыгнул с ветки прямо на плечо Дэну. — Ну, давайте, показывайте, чего смотреть надо. Денис отодрал от куртки цепкого зверька и аккуратно посадил его на землю, где к Тарису тут же присоединились его соплеменники, они же подданные. Для того, чтобы найти место, откуда начинался странный подземный ход, потребовалось минут пять, после чего к Дену, молча стоявшему возле провала в земле, выделявшегося на фоне ночной темноты еще более черным пятном, подлетели призраки. «Ничего не хотите мне сказать?» — с надеждой спросил Денис, который до последнего в глубине души рассчитывал, что призраки посмотрят на ход и скажут, что это их рук дело, и на этом все закончится. «Брок, попробуй подойти». Велел главный, и один из призраков не слишком охотно, но послушно поплыл в сторону лаза. Никто из обитателей чаще, похоже, не удивился, когда он не смог даже приблизиться к нему вплотную. Призрак словно наткнулся на невидимую стену. Он попробовал подобраться к лазу сбоку с тем же результатом, а именно нулевым. Тарес окликнул Денис Афанга, «попробуй войти в лаз, посмотрим, получится ли у тебя». Зверь кивнул, махнул лапкой еще двум и в припрыжку понесся к черному провалу. Судя по всему, подземный ход не пугал его совершенно, что, в общем-то, и неудивительно для живущего в норке существа. Действительно, Афанги легко прошли сквозь невидимую преграду и через минуту выскочили обратно. "Здоровенный ход такой", с азартом рассказывал Тарис. "Мы до конца не пошли, потому что ты пока не сказал точно, что надо делать. А чего два раза мотаться, правда?" "Правда", не смог не согласиться Ден. "Значит, слушай внимательно и остальных позови". Ваша задача, говорил через несколько секунд Денис, собравшимся вокруг него офангом, посмотреть, где выход из подземного хода, что там с той стороны, прочен ли сам ход, а потом, я точно знаю, что вы такое можете, я бы хотел вас попросить посмотреть, есть ли вокруг еще такие ходы. Без проблем, лихо махнул хвостом Тарис, и офанги прыснули в разные стороны. «Наглые какие существа!» — задумчиво прогудел главный призрак. «Но полезные, быстрые и ловкие, к тому же нечувствительные корочьим заклятием. Может, предложить парочки из них поселиться у нас в чаще? Как думаешь?» «Предложи». «Что ты теряешь?» — пожал плечами Дэн. «Я же за них решать не могу, они сами разберутся. Но, если что, я не против». «Вот и хорошо», — качнул капюшоном призрак и добавил. «А что за шары, про которые говорил Кеременгуэль? Ты помнишь, где они лежат? Пока твои звери обследуют ход, может...» — Посмотрим. — Хорошо, — легко согласился Денис и направился к проплешине в траве. Я тут специально ветку надоломил, чтобы узнать. Только мне кажется, этот шар надо выкопать и проф показать. Мало ли, какая дрянь в нем содержится. Достать, принести профа и всем отойти подальше, как думаешь. — Разумно, — согласился главпризрак. — Тогда выкапывай один. «И утром отнеси этому ученому зануде. Он у тебя где сейчас?» У Хопеса не стал скрывать Денис, так как призрак прекрасно знал, что флакончик с профом переходит от летицы к Хопису в соответствии с составленным ими расписанием. Сейчас травник гостил у аптекаря к невероятному удовольствию обоих. Хопис уже дорос в глазах профа до должности полноправного помощника и лаборанта, чем гордился невероятно. Тут э, как раз недалеко. И еще просьба у меня к тебе небольшая. Для тебя пустяк, а нам всем приятно было бы. Как-то непривычно скромно, попросил призрак. Ты не мог бы поговорить с тем клыкастым которые у тебя книжки пишет С Дарыном изумился Денис, но тут же торопливо проговорил. — Извини, я перебил тебя. — Ничего, — отмахнулся призрак, в очередной раз удивив Дэна. Обычно главный почаще очень трепетно относился к своим речам и терпеть не мог, когда его перебивали. — Так вот, ты мог бы попросить его, чтобы... В какой-нибудь части страсти под луной появился герой из наших. Ты хочешь, чтобы в книге появился герой-призрак? Я понимаю, что история про вампиров, но ведь, наверное, можно такое организовать, а уж мы в долгу не останемся. — А вы что, ее читаете, что ли? Денис даже не предполагал, что душещипательная история любви вампира и человеческой девушки проникла даже в дремучую чащу фортала. — Вот веришь, даже я увлекся. Виновато проговорил призрак и вздохнул. — Душевно очень. Прям... На слезу пробивает, и написано так, прям, как видишь, это все. — Так что, поговоришь? — Конечно, — улыбнулся Дэн. — А да хочешь, организую тебе встречу с автором, все и обсудите. — Благодарю, — качнулся капюшон. — Это было бы совсем хорошо потому как есть у нас к нему еще предложение одно. Там у нас один историю придумал. Так вот, может, твоего дарана заинтересует? А про что история-то? Денис прямо увидел, как счастливо потирает ручки Франц, который уже на первом романе заработал столько, сколько за предыдущие несколько лет. — У него даже название уже есть, — шепнул хозяин чаще. — Мне нравится. Я бы купил почитать. Невинная для призрака. Как тебе? — Смело, — откашлялся Денис, — очень смело, но, думаю, Дарен будет в восторге. «Думаешь — Думаешь? — с откровенной надеждой спросил призрак. — Тогда договаривайся, а мы не поскупимся, не думай. Есть нам, что твоему клыкастому предложить. Доволен останется, обещаю. — Вот как только в городе буду, — Денис почесал в затылке, — да вот хоть завтра зайду к Францию и поговорю. Даррен теперь часто туда заглядывает. Может, кстати, и редактор, э, чего толковое посоветует, финансами-то и всеми техническими моментами у нас он занимается. — Спасибо. — с достоинством кивнул капюшоном главный призрак. — Я ценю твою помощь. Будущий король. Фуортелу наконец-то повезло, и в нем появился настоящий правитель, с которым на равных быть незазорно. «И тебе спасибо», — хмыкнул Денис, по-прежнему без особого восторга, реагирующий на то, что каждый второй называл его будущим королем. Он эту ситуацию принял и умом, и сердцем, но все равно прыгать от счастья не собирался. За разговором они нашли место, где незваный гость закопал один из шаров, и Ден аккуратно опустился на колени, подцепил дерн и осторожно снял его. В ямке лежал шар, и Денис протянул к нему руки. — Погоди, король. Не торопись, неожиданно раздалось рядом, и Дэн от неожиданности подпрыгнул. Хорошо, что шар в руки взять не успел, а то тут же и познакомились бы с содержимым. На практике, так сказать, на личном опыте. Даже главпризрак, кажется, вздрогнул. Из-за разлапистого куста папоротника выбрался невысокий маховой холмик и, переваливаясь, подобрался к яме. «Ну куда ты свои человеческие руки тянешь?» — с мягким укором спросил Дениса незнакомый подкочечник. Дэн некоторых смог запомнить, хотя сам не понимал, как именно, но конкретно этого он не знал, и погрозил Денису перепончатой конечностью. «Грубые они у вас, даже у тебя, король, не в обиду тебе будет сказано, а тут с осторожностью надо, с лаской». «Бережно, мало ли что там внутри. Что же тогда прикажешь нам еще тысячу лет истинного короля ждать? Это было бы с твоей стороны очень безответственно». Бромоча это, подкочечник с невероятной осторожностью, но уверенно, обхватил шар большой перепончатой ладонью, которая словно растеклась по поверхности и вынул его из земли. «Есть у тебя куда положить?» — спросил он насмешливо, глядя на Дениса из-под маховых бровей. «Нету!» — Дэн растерянно переглянулся со смущенно фыркнувшим призраком. «Ох, люди!» — вздохнул подкочечник. «Хоть живые, хоть мертвые, а одинаково непутевые. Ладно, помогу и с этим. Подержи-ка, только аккуратно» не урони. Он протянул Денису шар, который тот осторожно принял в ладони, стараясь не то что не уронить, а даже не дышать лишний раз в ту сторону. Подкочечник нырнул куда-то за куст папоротника, повозился там и вернулся с небольшой, как раз под размер шара, коробочкой, в которую аккуратно опустил шар, забрав его у Дэна. — Давай-ка, Я его припрячу пока, а завтра, как придешь утром со своим травником, так и отдам. Да прибудет с тобой сила маховой кочки, король. С этими словами подкочечник шагнул в сторону папоротника и словно растворился в нем, оставив Дениса и призрака в ошарашенном молчании. «Это что сейчас было такое?» — Дэн потряс головой. «Пришел?» Напугал, обругал, отобрал шар и смылся. «Нормально вообще?» Ответить главпризрак не успел, так как из лаза выкатились три афанга во главе с тарисом. «Ух, чего там!» — выдохнул зверек, не обращая внимания на сбившийся бант. «Там такое! Во! И еще! И дальше! Ты не представляешь! И всюду! Вот!» Какое-то время Денис молчал, пытаясь хоть как-нибудь осмыслить выданную Афангом информацию. Потом понял, что самостоятельно точно не разберется, и попросил. А теперь подробнее и желательно конкретно. Хорошо? А что непонятного? Молдожен наконец-то поправил бант и уставился на Дениса круглыми глазками. Пока непонятно все присоединился к дану призрак. «Так что не умничай, а докладывай. Разведчик ты или так погулять вышел?» и «Я?» — растерялся Тарис, а потом гордо выпятил грудь и распушил хвост. «Ну, так-то да, я вождь, значит, самый лучший разведчик, но и вы тоже ничего». Подумав снисходительно, сказал он двум насупившимся офангом, «Будете моими заместителями!» «Будете полезными. Могу предложить просторную нору неподалеку от своей поляны». Словно невзначай обронил главпризрак, и оба заместителя оживленно зашептались. «Ты будешь возле короля жить, а твои помощники у меня». «Какая интересная мысль!» — Тарис забегал кругами вокруг Дениса. «Надо будет потом еще кого-нибудь к вампирам подселить. Точно! А то что они как сироты, непутевые без нас? Кстати, мы едим орехи. У тебя чаще орехи растут?» «Решим вопрос», — внушительно сказал призрак «Неужели два вождя не договорятся?» «Тоже верно», — приосанился Тарис. «А ты ничего такой соображаешь?» «Ты расскажешь или нет?» Денис понял, что торговаться и хвалить себя афанк может до утра, и решил его поторопить. «Да расскажу, расскажу!» Пушистый наглец уселся на попу и обнял свой хвост. «Значит так, ход тянется далеко и выходит в перелеске за стеной» в стороне от города. Там такое небольшое поле, а за ним широкая тропа. Она уходит в сторону гор. «Потом уточню у Генри, где это», — сам себе сказал Денис и приготовился слушать дальше. «А еще у выхода стражи сидит», — продолжила Фанк. «Страшные такие, жуть! Наш-то орк посимпатичнее будет». «А на поле этом...» — Костры горят, только от них почему-то дыма нету. И палатка странной стоит. В нее все входят, но никто не выходит. — А почему костры не дымят? Денис повернулся к задумавшемуся главпризраку. — Магические какие-нибудь? — Не исключаю такой вариант, — проговорил тот. — С палаткой-то все понятно, а вот про костры ничего пока тебе сказать не могу. — Завидую, — с едва заметным сарказмом проговорил Дэн. — Тебе хоть с палаткой понятно, в отличие от меня. — Да портал у них там, — небрежно махнул рукой призрак. — Палаткой замаскировали, чтобы свет... Не привлекал внимания. А уходят в него, видимо, те, кто выполнил тут свою задачу. Например, шары эти. Не нравятся они мне, вот хоть ты что. Слушай, Тарис, как тебе показалось, они готовы напасть? «Не прям сейчас», — подумав, ответил моментально ставший серьезным Афанк. «Но то, что подготовка идет полным ходом, — это точно. И мы почувствовали еще четыре хода таких. Показать, сколько Денис в ужасе схватился за голову. То есть у нас пять подземных ходов, а мы ни сном, ни духом? Чего суетиться-то теперь?» Философски пожал плечами глав призрак что есть, то есть. Будем думать, как с наименьшими потерями их обезвредить. Может, колыкасных позовем. Хотя бы Тауринга, он у них за главного после Хописа. Вроде не глупый. Послать, ворона, посылай. Поняв, что выспаться в очередной раз не получится, вздохнул Денис. «А я так рассчитывал, что еще пара месяцев у нас есть». «Но мы же, в принципе, готовы, верно?» Главпризрак ухмыльнулся в глубине капюшона. «Они-то не знают, что мы их ждем с нетерпением». «Аристарх!» Главный почаще подставил закутанный в плащ локоть здоровенному ворону. — Лети к клыкастым и скажи Таурингу, что мы с королем ждем его здесь. Пусть парочку своих прихватит, кто поздоровее. Ворон кивнул, взмахнул крыльями и через несколько секунд растворился в лесном мраке. Завтра, наверное, надо будет снова собраться вожакам и главам кланов, задумчиво сказал Денис. Раз такое дело, будем переходить на военное положение в соответствии с планом. Придешь? Это днем, правда, будет. Киримингуэля пришлю. Согласно склонил голову глав-призрак. Он потом мне доложит. А от вампиров... Хопис продолжал бормотать Денис и удивленно поднял брови, когда призрак остановил его. Что не так? Слушай, док, а может, без него, а? Как-то неуверенно проговорил призрак, повергнув тем самым Дэна в состояние, близкое к панике. Что такого ужасного могло произойти с Хописом, о чем он, Денис, не в курсе? Почему? «Ну, понимаешь, там такое дело...» — замялся главпризрак, и Денис занервничал всерьез. «Мы тебе не говорили, потому что не наша тайна, но ты понимаешь, о чем я. Не начинай...» Разговаривать, как Захарий. Дэн с трудом подавил дурные предчувствия. Лучше четко и внятно скажи, что не так с Хописом. Он болен? Вампиры вообще болеют? Он доэкспериментировался с профом до какого-нибудь отравления? Он побил Делю или она, наконец, выиграла у него аптеку полностью? Ой, да можно подумать, влез в разговор Тарис. Делов-то все уже знают. — Да что знают-то рявкнул Денис, стараясь за резкостью спрятать обеспокоенность. — Влюбился твой вампирюга, вот что! — злорадно сообщил Тарис, и все фанги тихонько захихикали, прикрывая мордочки лапками. — Он что сделал? — Денис думал, что удивить его после всех последних событий уже невозможно, но действительность в очередной раз смогла преподнести сюрприз. «Влюбился», — подтвердил главпризрак. «Хотя до последнего времени я был абсолютно убежден, что это невозможно, по определению так сказать. У вампиров нет сердца. Ну, кроме Дарана, они не подвержены эмоциям». Да ладно, Дэн почувствовал как тревога уходит, уступая место самому обыкновенному любопытству. Слушай, а в кого? Надеюсь, не в Делю? Нет, эта страшная женщина, — призрак поежился, — к счастью, досталась Старку, пусть мучается. А у Хописа ты только не смейся, ладно? Не буду, искренне поклялся Денис, сгорая от нетерпения. Ну, давай, не томи. В общем, наш аптекарь влюбился в человеческую девушку, выдал глав призрак, с удовольствием наблюдая замедленно отвалившейся челюстью будущего короля. В аккурат, как в романе. Веришь? «Обалдеть — Обалдеть! — выдохнул Денис. — Да ну! Быть такого не может! Вы меня разыгрываете! — И не думали! — главпризрак не выдержал и фыркнул под капюшоном. — Чистая правда! Она пришла к нему в аптеку, как и все остальные, чтобы на настоящего вампира посмотреть. Ты же знаешь, что за стену немногие любят и могут ходить. И как нашего красавчика Хопеса увидела, так и пропала, Ни слова сказать не могла. Краснела, бледнела, чуть в обморок не грохнулась, Пришлось ему ей капель каких-то дать и на диванчике позволить прилечь. Ну, а там слово за слово одно другое. А она кто вообще? Помощница цветочницы, то есть даже не аристократка. С удовольствием сплетничал главпризрак. И, в общем-то, не скажу, чтобы красавица хорошенькая, Этого не отнять, но по мне так простовато. Коса рыжая, веснушки, глазки зеленые вроде, И такая булочка. А хопис что? Да даже руки потёр. А что, Хопис, круги вокруг неё нарезает, Цветы дарит, никого из своих клыкастых Даже близко не подпускает. В общем, быть тебе шафером, док. Почему мне-то? Да потому что, если бы не твой роман, В смысле, Дарана никому и в голову не пришло бы, что такое, в принципе, возможно. А теперь почему бы и нет? — Вот умеешь ты, док, переначивать окружающий мир под себя, — фыркнул Афанг. — Мы тоже не думали никогда, что станем особыми, приближенными к королю. А глядишь ты, как получилось... Начнем с того, что я пока не король. Стало быть вам некому быть приближенными. Справедливости ради, возразил Ден, прекрасно понимая, что его, конечно, вежливо выслушают, но соглашаться и не подумают. Ой, да можно подумать, отмахнулся Тарис. Вопрос времени. Ты что с подземными ходами-то? а то у меня свадьба сегодня брачные ночи и все такое а тут с вами время теряю прости но лицам как ты выразился приближенным к королю иногда приходится жертвовать своими интересами ради государственных подавив улыбку серьезно ответил денис вот дождемся вампиров завалим ходы тогда и иди к своей лидне ну если только ради государства Театрально вздохнул Афанг. Оно, конечно, можно, раз уж без меня никуда. Эх, тяжела доля спасители королевства. И не говори, — согласился с ним призрак. То там беда, то тут. Только успевай поворачиваться. Может, ну их, эти подвиги. — Ты что? — возмутился Тарис. — Как же государство без меня? — Нет, и не уговаривай. А? Вот и клыкостики. Из кустов вынырнули трое вампиров. Тауринг, приветливо кивнувший Денису, и еще двое, имен которых Дэн к стыду своему не помнил. — Что случилось? — сразу перешел к делу Тауринг, и Денис почему-то вспомнил, как вытаскивал из него пулю. «И ведь было это совсем недавно, а такое впечатление, что с тех пор целая жизнь прошла». «Подземные ходы», — коротко сказал главпризрак, — «пять штук. Надо найти их и завалить, если получится». «Кроме одного», — подумав, сказал Дэн, — «есть у меня идейка. Я потом расскажу». «Не вопрос» переглянувшись с родичами, кивнул Тауринг. «Показывай, док». Вампиры были единственными, кто внял просьбе Дениса и никогда не называл его королем, за что Дэн был искренне им признателен. «Он не в курсе!» Важно выступил вперед Тарис, и Тауринг страдальчески закатил глаза, так как уже имел возможность испытать на себе специфику характера маленького наглеца. — Это я. Ну, хорошо, мы нашли ходы. Кроме нас никому не удавалось, ты понимаешь? Мы потом тобой повосхищаемся. Ладно, Денис строго посмотрел на Фанга, но тот ни капли не смутился. Хвост оторву. Очень тихо, но от этого ничуть не менее внушительно пообещал один из вампиров. Надеюсь, ты не сомневаешься в моих словах? «Что я? Глупый, что ли?» А Фэнк серьезно посмотрел на вампира. «Вы всегда слово держите. Это все знают. Так вот, ходов пять, во всяком случае, поблизости. Но я не думаю, что они их по всему лесу нарыли. Не кроты же они, в самом деле-то. Э, да и не просто это. Почва мягкая только здесь и возле твоей король-клиники. Но там точно ходов нету. Слишком далеко копать». «Давай». «Посмотрим», — согласился Тауринг и пошел вслед за Тарисом, а его спутники скооперировались с двумя другими афангами. Денис присоединился к Таурингу, а глав призрак отправился с остальными. Ходы нашлись довольно быстро и оказались точными копиями того, который обнаружил сам Ден, достаточно высокими с вырубленными в земле ступенями. И выходили они на ту же поляну с палатками и кострами. Посовещавшись, решили не трогать сами ходы в избежании проблем. Вдруг там какие-нибудь сигналки стоят. Вампиры, объединив силы, выкатили к нужным точкам по огромному камню и просто поставили их на те участки земли, где были замаскированные выходы. Вокруг накидали камней поменьше, чтобы, во-первых, замаскировать свои действия, а во-вторых, не дать прорыть выход рядом. А фанги быстро набрали кусочков дерна с травой и разложили между камнями. Теперь было совершенно невозможно понять, что недавно пейзаж был другим. Осталось разобраться с шарами. Вздохнул Денис и повернулся к даже не запыхавшемуся Таурингу. Слушай, Хоппс совсем в прострации или все же сможет прийти утром вместе с профом? Ты уже в курсе, ухмыльнулся вампир, а его спутники переглянулись, но Дэн не заметил осуждения. Наоборот, скорее на лицах промелькнуло одобрение и даже легкая зависть. Уже да, кивнул Дэн. Наверное, я последний, кто об этом узнал. Так что, сможет, как думаешь? — Надо, сможет, — пожал плечами вампир. Любовь любовью, а дела никто не отменял. Я передам. Или, хочешь, сейчас вместе сходим? Нет, спасибо. Я мечтаю все-таки поспать хотя бы часика три-четыре, — откровенно признался Денис. «Уже просто падаю, а до клиники еще топать и топать!» «Это как раз решаемо!» Таурин кивнул своим спутникам, и те аккуратно, но крепко подхватили Дениса с обеих сторон под руки, и деревья слились в сплошную полосу. Через несколько минут Дениса также вежливо и осторожно поставили на траву перед крыльцом клиники. «Ух ты!» — восторженно выдохнул Дэн. «Вот это да! Спасибо, парни!» «Да было бы за что!» — улыбнулись вампиры, сверкнув клыками. «Ну, конечно!» — неожиданно раздался сонный и ворчливый голос со стороны мушиного дома. «Как самому кататься на клыкастых, так можно, а как нам, так нельзя!» «Ай, нет в мире справедливости!» Дэн хотел возмутиться, но махнул рукой, попрощался с вампирами и решительно направился в комнату спать.